но когерентная, то есть согласованная работа умов. Что произойдет, если сотни миллионов людей вдруг одновременно сосредоточат свое внимание на чем-то одном? Приблизительно через месяц после того, как я задался этим вопросом, должны были оглашать приговор по делу О.Джа Симпсона. Это довольно необычный момент в человеческой истории, ибо люди заранее знали, что в такой-то момент они услышат приговор, виновен или невиновен. Итак, должно было произойти нечто исключительно интересное, нечто такое, что привлечет внимание сотен миллионов людей одновременно. И ученые решили зафиксировать это событие при помощи ряда генераторов случайных чисел. Три генератора были включены в разных лабораториях в США, один в Амстердаме и один в Принстоне. Таким образом, в момент объявления приговора регистрировали пять машин. Исследователи с нетерпением ждали, что получится. Мы включили генераторы, а когда оценили результаты, то увидели на графиках, Пики вероятность случайного возникновения таких пиков один к тысяче в двух местах. Один пик соответствовал моменту, когда была включена камера в зале заседания, что привлекло колоссальный всплеск внимания. Другой пик соответствовал времени, когда судья читал приговор. Этот огромный пик когерентности зарегистрировали все пять генераторов одновременно. Пик когерентности Это отклонение от средних показателей на графике, отражающем ход процесса генерирования случайных чисел. Обычно ГСС генерирует 50% единиц и 50% нулей. В таком случае график количественного взаимоотношения нулей и единиц остается плоским. Но почему-то точно в тот момент, когда миллионы людей сосредоточиваются на каком-то одном событии, график резко отклоняется от линии 50 на 50. Это противоречит базовому предположению квантовой теории, что квантовые события сугубо случайны. После того случая Радин с коллегами запустил проект «Глобальное сознание». В рамках этого эксперимента ряд ГСС работает круглосуточно во многих точках земного шара. Каждые пять минут они посылают полученные данные на центральный сервер в Принстоне. Ярко выраженные пики наблюдались во время событий У-2К 11 сентября 2001 года и при похоронах «Принцессы Дианы». Статистические данные непрестанно накапливаются, и, как говорит Билл Киллер, «эти эксперименты дают потрясающие результаты». В кавычках. Замечает Марк. «У меня всегда возникали вопросы в связи с утверждением. Ты можешь изменить только свое восприятие, но не физический мир». Конец цитаты. Однажды подростком я закричал на свое отражение в зеркале. Кажется, меня разозлили волосы, которые отказывались лежать так, как хотелось мне. Через пару секунд после того, как я перестал кричать на себя с ненавистью, рассматривая свое отражение, зеркало рассыпалось. Осколки, словно в панике, бросились в рассыпную. Я так и замер, потрясенный. У меня не было ни малейшего сомнения, что я сделал это силой своего гнева. За прошедшие с тех пор годы я отмел такие причины, как звуковые колебания, погодные аномалии и простое совпадение момента разрушения внутренней структуры зеркального стекла с моим приступом гнева. Я утвердился в мысли, что причиной послужило мое сознание, мои Эмоции. Нам нередко приходится слышать истории о том, как дети могут делать подобные вещи до полового созревания, а затем утрачивают эту способность. Может быть, взрослым не удается делать ничего подобного из-за того, что они сосредоточиваются на других вещах. Может быть, такие способности больше связаны с неким особым состоянием, чем с законами физической реальности. Может быть, большинство взрослых не способны ни на что подобное, поскольку не умеют входить в это особое состояние. А что было бы, если бы умели, спрашивает Марк,